По Кировскому делу властям предстояло еще расправиться с последней кучкой заключенных, с руководителями Ленинградского НКВД, о предстоящем суде, над которыми было объявлено еще 4 декабря 1934 года. 23 января 1935 года они в конце концов предстали перед судом, где председательствовал, как всегда, Ульрих. Вместо девяти человек, чьи имена были объявлены в начале, теперь было 12 подсудимых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 хотя сделан слишком грубо. Нет сомнений, что вообще Сталин предпочитал затыкать рты всем, кто знал его секреты. На процессе Зиновьева-Каменева 1936 -го года говорилось, будто обвиняемые планировали после захвата власти поставить Бакаева во главе НКВД с целью замести следы путем убийства всех сотрудников, знавших о заговоре, а также с целью дать возможность заговорщикам уничтожить своих собственных активистов и террористов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 или почти до тех пор, пока Сталин не был готов уничтожить самого Егоду. И даже когда оперативники секретной полиции уничтожали эшелон за эшелоном, сведения всякого рода успевали просачиваться. Если уж на то пошло, то несколько человек, знавших худшие сталинские секреты, вроде Шкирятого, Поскребовшего, Вышинского, Берии и Меклица, уцелели до 1953-1955 годов, а Каганович жив и сейчас.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 если бы они опубликовали свои разоблачения в британской французской или американской прессе это не имело бы большого значения действительно ведь правда просачивалась на запад через многих оставшихся за границей сотрудников нквд тем не менее убедила это правда весьма немногих во всяком случае запорожцам вскоре пришлось пожертвовать как только было решено разоблачить роль Егоды в убийстве кирова и рассказать все о соучастии нквд в преступлении